В комнате Эстер и Мануэла было тесновато. Помимо Марии Хосе, которая последние дни уходила к себе только переночевать, там каким-то образом оказались Лаура, Хосе Луис, как ни странно Федерика и, что действительно было неожиданно, Хьюго. Первые минуты атмосфера была напряженной. Ну, воспитанник ректора пристально посмотрел на трех подружек. Что? вздернула подбородок Эстер. Я вас просил не звать посторонних. Нахмурился юноша. — А кто тут посторонний? — нахмурилась Мануэла. — Хосе Луис и так почти все время с нами, точнее, с сестрой. Но это почти одно и то же. А брат последнее время тесно общается с Лаурой. Думаю, она тоже о многом, если не догадывается, то подозревает. — Если вы о том, что один студент как-то поздно вечером оставил меж корней деревьев маленький сверток, то для меня это не секрет, — подтвердил их однокурсница. — Не только вы, сеньор Хьюго, имеете вредную привычку отдыхать среди ветвей. Особенно, когда большая часть группы мечтает списать с тебя домашнее задание. То есть ты все видела? Если до этого федерика чувствовал себя неуютно, то сейчас градус дискомфорта резко повысился. Но почему не сказала сразу? Чтобы ты наговорил мне кучу гадостей?» Пожала плечами девушка. «Я с тобой познакомиться хотела, а не стать врагом номер два после сестры. Давайте будем личные отношения выяснять потом», – предложила Эстер. Вы двое смотритесь просто замечательно. Скоро будут ставки принимать, в отношениях вы или нет. Но сеньор Хьюго собрал нас явно по другому поводу. Просто Хьюго. Юноша немного поёрзал на месте. Слышать слово сеньор от тех, кто несколько старше, непривычно. Как скажете, Мария Хосе пожала плечами. Но «Ну, давайте перестанем тянуть время. У нас завтра нет семинаров, но первые две пары стоят достаточно рано. Не хотелось бы затягивать это собрание до глубокой ночи. Да. Хорошо. Воспитанник ректора еще немного повозился, устраиваясь на стуле поудобно, хотя получалось это плохо. Потом еще раз оглядел собравшихся. Во-первых, к сеньору Скабару прибыл его родственник. Официально посмотреть, что у нас тут за заведение такое, заодно познакомиться с его невестой, ну так вдруг получится пристроиться поработать, а нет, так родственников проведать, давно не виделись и всякое такое. «На самом деле, сеньор Кентера – боевой маг, немного сведущий в демонологии. Во-вторых, сегодня сотрудникам лаборатории получилось остановить рост материи, пока только на небольшом участке, и все остальные опыты продолжатся в лаборатории. Но первые положительные результаты пошли. И что тогда нужно от нас?» – нахмурилась Мануэла. «От вас лично, сеньора Эскобар». «Завтра отобедать с сеньором Хименосом и его братом», передал приглашение юноше. «От всех остальных, от всех остальных осторожно запустить слух, что академию скоро ждет очень серьезная проверка. В том случае, если хоть один факультет не пройдет ее, закрыто будет все учебное заведение, а студенты получат запрещающие браслеты без возможности поступить куда-либо еще. Более того». Все будут отправлены на вечное поселение по границам империи без права вернуться в ближайшие лет двадцать». «Не слишком круто», – нахмурился хасе Луис. «Обычно ничего подобного никогда не происходило. Может быть, – пожал плечами Фьюго, – но сеньор Лоренцо сказал, что чем абсурднее звучит предложение, тем оно реальнее для слухов. Комиссия будет совать свой нос везде. Корпуса, общежития, столовая будут спрашивать студентов» причем не только на занятиях но и просто могут остановить на улице в коридоре и начать задавать вопросы не обязательно связанные с учебой если кто то будет сомневаться намекните что сеньора викторина не просто так убрали отсюда кто то хочет закрыть академию хотите убрать всех из парка нахмурился федерика сеньор Хименес не хочет чтобы академию закрыли не стал скрывать хьюго вопрос с парком он планирует решить сам Мы находимся почти в центре города, задумчиво произнесла Мануэла, и кто-то решил, что именно здесь надо поместить частицу материи. Сейчас маги изучают, как можно сдержать ее продвижение. Мы же не знаем, что произойдет, если в нее угодит хоть что-нибудь живое. Но та часть тела, на которую обычно ищут приключения, мне подсказывает, что попавший в ловушку недолго пробудет живым. И продолжила ее мысль Фредерико, если Академию закроют. Магов, которые держат силовой барьер, не станет. И в ловушку попадут, если не студенты, так те, кто проникнет на территорию, в надежде поживиться хоть чем-то. Просто сунутся в это дело из любопытства. А когда демоны прорвутся в наш мир, остановить их не получится уже ни у кого. Боги! Да что же я натворил? И где та сволочь, которая все это заварила? Гасаем у последнего. Разговоров я не слышал, Сеньор Химена сказал, что он обсудил с кузеном сложившуюся ситуацию, и у них возникли серьезные подозрения. Осторожно произнес воспитанник. «Ничего удивительного», — заметила Лаура. «Как верно заметила Лита, наша Академия находится почти в центре города. Видимо, демон обосновался неподалеку. Вот и старается убрать магов от себя подальше». «Неужели это...» — начала говорить Эстер и замолчала, назвав подозреваемого. Все тут же сначала посмотрели на нее с удивлением, потом, что-то мысленно прикинув, вздохнули.